Глава девятнадцатая Канцлер Из Петербурга я выехал только вечером третьего дня. Коли уезжаю не в ссылку, то и срочности с отъездом никакой нет. Во-первых, я прошелся по магазинам и лавкам и накупил гостинцы для ждущих меня в злобине. Никаких аленьких цветочков — только всякие приятности, украшения и отрезы ткани. Мне хотелось порадовать каждого, и добрых полдня я приценивался, выбирал и торговался. Во-вторых, я купил дормес здоровенную карету со спальными местами для путешествий, а к ней четверку цвергских механических лошадей. Кони были далеко не новые, с барахлящими магическими движителями, зато дешево. Но печати я им поправил, и они стали бегать, как новенькие. Кстати, оплатил я их из денег, что отдал мне Киш, немалую долю от его игры в карты. И в-третьих, я встретился с Орловым, чтобы попрощаться. Он был в полном восторге от нашего приключения на маскараде. Мало того, что он споил того цверга до невменяемого состояния, так еще завел кучу полезных знакомств, похитил несколько сердец и даже подрался на дуэли. Он обещал писать мне письма и держать в курсе столичных событий. Кроме того, Орлов через свои связи помог выправить документы на Ваську. Денщик умолял забрать его с собой, и я не стал отказывать парню. «А что, будет у меня коммердинером?» Тем более он показал себя старательным и сметливым. Последним делом в Петербурге стал поход в мастерскую к ювелиру. Да не к простому, а умеющему изготавливать смол для деланных магов. Старичок-цверк внимательно меня выслушал и заломил несусветную цену. Пришлось снова торговаться, спорить и чуть ли не ругаться. Но в конце концов сошлись в цене, и за час до моего отъезда посыльный цверк доставил мне деревянную шкатулку. Внутри лежало мое изобретение — Needle wand. длинная золотая игла, запаянная в стеклянную трубочку. И скажу честно, мне она будет гораздо полезнее Грэнд лежавшего в багаже. Не припомню, чтобы рядом с усадьбой были горы, которые надо двигать, а вот работу по мелким знакам требовалось освоить. Уже в темноте мы, наконец-то, выехали из столицы. В сундуки на крыше и в задний горбок был загружен багаж, подарки и ящик с близнятами. Дормес оказался не таким комфортным, как дорожная карета Марии Алексеевны, но все лучше, чем трястись всю дорогу в седле а дома я его модернизирую и поставлю самую прогрессивную начинку». Васька с Кижом сидели на козлах, планируя править попеременно. Мертвец тоже соскучился по злобину и пообещал вести экипаж даже ночью, а я намеревался лечь спать, пользуясь положением помещика и полковника. «Имею право, знаете ли». Мурзилка был со мной полностью солидарен, растянулся напротив, заняв все сиденье. Подобрыш последние месяцы рос, как на дрожжах, став раза в два больше обычной кошки и не собирался останавливаться на достигнутом. Мы с котом продрыхли до следующего утра. Остановок на завтраки и обеды делать не стали. У нас с Васькой был заготовлен сухой паёк, а кижу еда не требовалась вовсе. Так что я поел и занялся магическими делами. Первым делом я вооружился лупой и опробовал новый Ниделуанд. У меня имелась маленькая железная коробочка с откидывающейся крышкой, на которой я и поставил эксперимент. Внутри нарисовал крохотный знак огня, а на крышке печать-блокатор. Свернул из проволоки пружинку, придал ей упругости сложной эфирной связкой и прикрутил к коробочке, чтобы она не открывалась самопроизвольно. Получилась шикарная зажигалка. Щелк крышкой — вот тебе огонь. Закрыл — пламя потухло. Удобно, безопасно и совершенно не боится ветра. Может организовать небольшое производство таких штук. «Детей посажу гнуть корпус из тонкого железа, Таню с Сашкой рисовать знаки, а крестьянок из деревни подрежу раскрашивать зажигалки какими-нибудь гжельскими узорами. И мне прибыль, и крепостные подзаработают». За окнами промелькнул Великий Новгород, Вышний Волочок, Торжок. У Твери я приказал повернуть на юг, помня о просьбе Разумовского. Киш неплохо знал эту местность, и по проселочным дорогам изрядно срезал, выведя экипаж прямо к имению поречья. Усадьба оказалась довольно скромной. Деревянный дом, запущенный сад, какие-то огороды и бегающие по двору куры. Было видно, что Разумовский здесь не появляется, свалив имение на управляющего. Он, кстати, нас и встретил. Немолодой, однорукий мужчина, в выговоре которого слышался малороссийский акцент. Ну да, точно. Разумовский сам, откуда-то из-под Чернигова, вот и пристроил то ли родственника, то ли земляка к непыльному делу. Здравия желаю, господа, управляющий поклонился, но без подобострастия. Вы по делу какому, али просто в гости? И ты здравствуй, добрый человек. Я вытащил конверт, присланный мне Разумовским, и протянул управляющему. Тот с достоинством взял, достал письмо. И принялся читать шевеля губами. Лицо его просветлело, и он расплылся в улыбке. Что ж вы сразу не сказали, что от Алексея Григорьевича? Проходите, прошу. Баньку желаете? Как чуял, что гости будут, вчера венички дубовые замучил? Не откажусь, уважаемый, не откажусь. После трех суток в Дармезе поход в баню был просто необходим. Васька меня отлично попарил и отходил веником. Квас оказался холодным и душистым, а поданный после обед не так уж и плох. Чувствовалось, что дворяне здесь бывают не часто, а готовят повариха из крепостных. Но, тем не менее, я пришел в самое благодушное настроение, которое попытался подпортить киш. «Константин Платонович», — шепнул он мне, — «сразу после того, как вы пошли в баню, «Управляющий отправил куда-то верхом одного из слуг. Постеречься бы надо. Вот и присмотри за порядком». На мой взгляд, повода для беспокойства не было. Разумовский пригласил меня сюда не для убийства или чего-то плохого. Полагаю, со мной кто-то должен здесь встретиться. Только непонятно, кто именно. Вопрос разрешился сам собой. Едва я проснулся утром и вышел в столовую, как обнаружил там незнакомого пожилого человека. Обширная лысина на его голове компенсировалась окладистой седой бородой, а взгляд был властным и выдавал завзятого интригана. — Похож, — незнакомец прищурился, увидев меня. — Даже слишком. — Доброе утро, Константин Платонович. Уж не обессудьте, что приехал без предупреждения, но уж очень хотел с вами повидаться. Доброе утро! С кем имею честь? Бестожев, Алексей Петрович. Вы забыли добавить, я прищурился, граф, канцлер и алхимик. Он вскинул руки. Помилуйте, голубчик! Бывший! Давно уже бывший канцлер! Прибываю в ссылке по решению справедливейшей матушки нашей императрицы. Да вы присаживайтесь, Константин Платонович, присаживайтесь. Желаете кофею? Я только что велел принести кофейник, как знал, что вы придете. Во взгляде Бестужева стояли лукавство и насмешка. Я сел напротив и закинул ногу на ногу. Ну что же, послушаем бывшего канцлера. Разговор должен получиться крайне интересным. Главное не забывать. Старый лис интриговал при дворе, когда я еще не родился. С ним требуется крайняя осторожность и предусмотрительность. Ничего не обещать, ни с чем вслух не соглашаться, ни одно предложение, даже пустяшное, не принимать сразу. — Вам говорили, Константин Платонович, что вы очень похожи на дядю. Я кивнул. Не просто говорили, а порядочно надоели этим сравнением. «Боюсь, эти люди несколько заблуждались», — Бестужев усмехнулся. «Не скажу, что дружил с Василием Федоровичем, но встречался достаточно близко. Внешностью вы немного схожи, но вот нутро совершенно разное. Вы так хорошо умеете заглядывать в души?» Бестужев развел руками. Насобачился за долгие годы. При дворе ведь как? Чуть ошибся, сказал лишнее слово, неправильно оценил человека, и все, мгновенно съедят. А я канцлером, почитай, четырнадцать лет был. Как же вы довели дело до отставки и ссылки? Увы, увы. Постарел, стал терять хватку и промахнулся. Доживите да до моих лет, молодой человек, сами увидите. Впрочем, у вас годы по-другому считаются. Талант-то специфический. Он подмигнул мне со значением. Мол, знаю, про некромантию и дополнительные годы. А сюда вы, как вырвались, Алексей Петрович, я перевел тему, не желая обсуждать свой талант. Неужели сторожей обманули? Зачем обманывать? Бестужев наигранно удивился. Они тоже люди. Им ссориться со мной не с руки, а я всего лишь к соседям поехал, договориться о заготовке сена. В столовую вошла служанка и подала нам кофе и свежие ватрушки с творогом. Минут пять мы молчали. Экс-канцлер задумчиво смотрел в окно, едва касаясь губами чашки. Я не торопил его, не понимая пока, зачем он приехал. «Да», — Бестужев вздохнул, — «вы с Василием Федоровичем совершенно разные. Вы человек действия, по глазам вижу. Если придется, будете действовать решительно», — он усмехнулся. «Берлин, к примеру, возьмете, пока генералы в затылках чешут». Он громко отхлебнул кофе и продолжил. «А Василий Федорович действовал скрытно, все больше хитростью и сложными интригами. Вместе с Ушаковым такие планы строил, что не каждый понять сможет». Мне начал надоедать этот разговор. «Чего он добивается? Хочет завербовать меня в партию противников Петра?» Он ведь сам возглавлял заговор, за что и попал в ссылку. — Алексей Петрович, вы же сами сказали, что я человек дела. Не ходите вокруг да около, переходите к сути. Вы же приехали не моего дядю обсуждать. Бестужев повернулся и посмотрел мне в глаза. — Вам досталось сложное наследство, Константин Платонович. Бумаги Василия Федоровича скрывают много старых тайн кровавых грязных и несправедливых даже сейчас если их вытащить на свет можно устроить большую заварушку никаких бумаг дядя экс канцлер выставил ладонь прерывая меня василий не стал бы уничтожать самое важное вы уже видели эти документы хотя бы часть, по глазам вижу. Матушке-императрице, так и говорите. Не видел, не знаю. Сашка Шувалов тоже поверит. Но я знаю, что именно спрятал Василий. Знаю очень хорошо, Константин Платонович. Он сделал паузу, допил кофе, поморщился и поставил чашку на стол. «Эти тайны и секреты, кому хочешь, вскружат голову. Будь я на двадцать лет младше, сам бы не удержался. Зачем выбирать между глупым Петрушкой или его хитрой цвергеней Катькой, когда есть наследники с кровью почище? Да, Константин Платонович? Что вы... Да-да...» «Вы ничего такого не читали, ничего не знаете. Но уж дослушайте бредни старика, сделайте милость. Вдруг что-то полезное досыщится в моих словах». Снова налив себе кофею, Бестужев отвернулся к окну и принялся говорить в пространство, будто и не мне вовсе. «Власть императора или императрицы...» Имеет три опоры. Гвардия, влиятельные дворянские роды и царедворцы. Чтобы взойти на престол, требуются все три. Не будет гвардии, и заговорщиков раздавят. Не будет поддержки старых семей, и не поможет даже гвардия. Не будет толковых царедворцев, чтобы править, и страну разорвут бояре. Бестужев вздохнул. «Катька с Петькой не сахар, но вытащи вместо них другого потомка Петра Великого!» Он кинул на меня короткий взгляд. «И баланс пошатнется. Салтыковы, Голицыны, Воронцовы, Долгоруковы и прочие роды вспомнят старые обиды, начнут делить власть и резать друг друга. Все покатится в хаос. Да так, что и за сто лет не остановишь. Я выслушал его молча, не собираясь затевать дискуссию. На мой взгляд, картина намного сложнее, чем он написал, Но в главном Бестужев прав. Чтобы поставить своего царя или царицу, нужны три вещи — силовой ресурс, команда управленцев — и поддержка части дворянства. Так что даже имея я амбиции совершить переворот, средств для этого у меня нет. Алексей Петрович, перебил я Бестужева, ваша лекция крайне познавательная, но вы меня с кем-то путаете. Я отделанный маг, а не политик. Наследники, заговоры, гвардия и все прочее меня не интересуют. Тем более бумаги дядя мне не передавал и, полагаю, сжег их, как бы вы ни возражали. А мне взятие Берлина хватило, чтобы разглядеть, какой бывает благодарность держащих власть. Я постараюсь держаться от столицы как можно дальше, чтобы не получить еще каких-нибудь сюрпризов». «Дай ты бог!» — Бестужев вздохнул. «Главное — документы сожгите. Бумага, если не сжечь...» так и норовит попасть в чужие руки. Все давно уже превратилось в пепел, Алексей Петрович. Мы обменялись с ним многозначительными взглядами и одновременно кивнули, поняв друг друга. Бестужев улыбнулся и начал медленно вставать. — Эх, не то уже здоровье, совсем не то. Спина болит, зараза. Я встал, подошел к нему и помог подняться. Ежели в пепел, то и вопросов больше нет. Поеду я, Константин Платонович, пока сторожа не хватились. Будто почтительный внук, я проводил его на крыльцо, поддерживая под локоть, и помог залезть в дрожки, на которых он приехал. «Как Лизавета умрет?» — тихонько шепнул он мне. И Катька с Петькой сцепятся. Ты от этой драки в сторонке постой. Кто выйдет победителем, к тому и приходи с присягой. Некромантым обоим нужен будет. Благодарю за совет, Алексей Петрович. Скажите, а вы не собираетесь раскрыть секрет своих жизненных капель? Бестужев хмыкнул. Мало-то еще к моим каплям прикладываться. Ну да, ну да. Экс-канцлер даже из ссылки умудрялся продавать свой эликсир от всех болезней, зарабатывая баснословные деньги. Как я слышал, его и не казнили, исключительно из-за того, что императрица их употребляла. «Поехали!» — буркнул экс-канцлер Возницы и укатил из поместья. А я сделал себе пометку перечитать ябедный архив еще раз. Где-то там, в интригах Ушакова и дяди, сильно заморался Бестужев. Ни в жизнь не поверю, что он беспокоился о смуте в стране, а не о своей шкуре.